Девицы были самые разные. Они сидели по двое, трое или больше, держали в руках разные предметы фаллических очертаний и были изысканно уродливы и пугающе забавны. «Ну и как? Нравится?» — спросил Викентий, входя в комнату. Он уже снял плащ, и Лиза заметила, что одевается он совсем не как бедный художник. Отлично сшитые брюки — Безукоризненно свежая рубашка, жилет из дорогой шерсти. Сергей же выглядел ужасно, словно вылез из-под грузовика, застрявшего на пыльной дороге. «Очень», — искренне ответила Лиза. «Вы учились где-нибудь?» «Только несколько лет назад стал заниматься серьезно у одного хорошего мастера». Вообще-то, я всегда рисовал, но родители решили, что это блажь, и заставили заниматься совсем другим делом. Со мной было то же самое. Но я сдалась, и живопись забросила. — А вы начните, это же очень интересно. Здесь возраст роли не играет. — Нет, что вы, а техника. Время упущено, и уже не вернешь. «Так я и знал», — обиженно заметил кудрявца. «Встретились два товарища по несчастью, неудавшиеся служители мус. А обо мне кто подумает?» «Викеша, ты как будто не хозяин. Надо сначала накормить гостя, а потом уже голову морочить. Давай, организуй нам красивый ужин при свечах». Он потащил Викентия на кухню. И они начали там припираться. До Лизы доносились отдельные слова. «Ладно, выдержали паузу. Ты бредишь. Все будет в норме. Дурацкая затея. Я тебя уверяю. А я, идиот, связался. И это все Лизе начинало очень не нравиться». Наконец Сергей появился, и по его особенному, хорошо знакомому взгляду, Лиза поняла, что он будет врать. «Лиза, давай, наконец, поговорим по-человечески. Мы же интеллигентные люди!» Кудрявцев вдруг бухнулся на колени и пополз к Лизе. «Ну, прости меня, лица, забудь все! Давай начнем новую жизнь!» Лизе стало неприятно... Прошло около двух лет, как они съездили с Сергеем на юг, и год, как они вообще не общались и даже не разговаривали. К чему весь этот спектакль? Лиза начала раздражаться, хотя и уговаривала себя держаться достойно и сдержанно. Я тебе давно уже сказала, все кончено. Нет, не кончено, — запопил Кудрявцев. А зачем ты тогда приехала сюда среди ночи? Если бы я тебе был безразличен, ты бы уже спала и видела пятый сон. Значит, все-таки любишь? Не забыла, как мы с тобой с утра до вечера под южным солнцем? Но кто тебя еще так трахал? Ведь никто! Ошибаешься, друг дорогой. Есть и покруче тебя, кони, со злостью ответила Лиза. Ах ты! А из себя! На работе меня с говном смешало. Я из-за нее все потерял. Лиза скорее опешила, чем оскорбилась. К ее грубости она давно привыкла. Вот что он потерял, интересно. Работал на своем месте, так и работает. Заведующим отделом его все равно бы не сделали. Он не член партии. Неприятности начались только у Лизы. Еще на юге она поняла, какие они разные и, наверное, не уживутся вместе. Сергей, такой веселый и остроумный, на людях, с глаза на глаз был довольно мрачный, оживлялся только после хорошей выпивки. А так как Лиза не могла разделить с ним компании, то он быстро заскучал. Лиза все заводила разговоры о его литературных планах, Ей хотелось чем-то помочь ему или начать что-то делать вместе, но он только отмахивался. Плохая примета обсуждать ненаписанной. О чем бы Лиза ни заводила, разговор он отвечал, «Слушай, ну я к черту эту политику или философию или литературу, я сюда отдыхать приехал». Лиза любила вечерами гулять по берегу моря и любоваться на закат, А Сергея тянуло в бары, в кино, в незнакомой компании подозрительных личностей, где он моментально оживлялся, сыпал анекдотами и всех угощал выпивкой. Каждый вечер они занимались любовью, но с каждым днем что-то уходило, исчезало, размывался весь этот трепет, дрожь и упоение. В конце отпуска они почти не общались а лежа на разных кроватях читали книги, взятые из местной библиотеки. Разводиться Сергей не собирался, но терять Лизу ему тоже не хотелось. После отпуска он перестал замечать Лизу на работе, но вечером вдруг являлся к ней домой и звонил в дверь до тех пор, пока разъяренный сосед не впускал его, громко стукнув Лизе в дверь кулаком.